Глава 15. Марли. На утро после пляжной вечеринки я, несмотря на две чашки кофе, явилась в клинику разбитой и смертельно усталой. Горло пересохло, веки не хотели подниматься, в голове стучало. Никак не могла собраться с мыслями. Неужели люди именно так чувствуют себя с похмелья? Этого я не знала и не собиралась когда-либо проверять. Для меня подобные симптомы объяснялись исключительно недосыпом. Из-за вечеринки я не только поздно отправилась в постель, но и после долго еще лежала без сна и думала о Джеке, о море в его глазах, которое в темноте, казалось еще более глубоким, о горящих взглядах сквозь пламя костра. Однако прежде всего о его словах. «За наши корни, даже если мы не знаем точно, где их искать». Я до сих пор не могла взять в толк, почему рассказала о себе так много. Вот взяла и рассказала, не задумываясь. Теперь Джек знал обо мне такое, в чем я не признавалась даже Рэйчел. Но ведь он-то вообще был человеком посторонним, не имел ни малейшего представления о том, насколько в моей жизни все наперекосяк, и никогда бы ничего не узнал. Уж об этом я бы позаботилась. Джеку хватило бы личной информации, что он выведал обо мне раньше а с другой стороны, он меня не высмел. К тому же у него отсутствуют предрассудки относительно моего происхождения. Он просто выслушал и дал выговориться. И, на удивление, тоже кое-что о себе поведал. Что-то вчера висело в воздухе. Особый вид магии, который развязал нам языки. Может, Джек был пьян? Нет, насколько я могла судить, он пил лишь безалкогольное пиво. Вот бы я остановился на пиве. Никогда не переключался на более крепкий алкоголь. Не слишком ли много я от него хочу? Вдруг и он чувствует то же самое по отношению ко мне. При этой мысли предательское покалывание в животе стало еще сильнее. Несомненно, одно. Слова Джека что-то во мне пробудили. Теперь я уже не собиралась спешно покидать Сент-Эндрюс после неудавшихся поисков. Здесь меня ждет много открытий. Узнать больше о племени по самокуоде. Узнать больше о себе самой. Однако сегодня первоочередная задача устроить так, чтобы Фиона позабыла о том, что ей удалось подглядеть прошлой ночью. О том, что произошло между мной и Джеком. Вот и клиника. Я повернула ручку двери и вошла. В первый раз опоздала на несколько минут, причем намерена, чтобы разминуться с Фионой. Но почему мы должны обязательно работать в День Канады, когда у всех остальных выходной? И Я понимала, что Фиона начнет бесцеремонно меня допрашивать, едва выпадет свободная минутка. Однако я ей этой возможности не предоставлю. Насколько сложно будет перевести разговор на другую тему? По-видимому, очень сложно. Коллега вскочила со стула за стойка администратора, едва я вошла и весело поприветствовала меня. «Марли!» «Доброе утро!» — буркнула я, ставя кофейную чашку на стойку. «А я уже компьютер включила и...» Только тут ее взгляд упал на мое лицо. «Бурная ночка выдалась, да?» «О, нет, только не это!» Фиона примерила на себя маску инквизитора. почти до края челки приподнятые брови, широкая ухмылка, слегка подрагивающий кончик носа. На мое счастье, из процедурного кабинета номер 4 торопливо выбежала доктор Сью на ходу, набрасывая халат. «Фиона, сегодня утром ты ассистируешь мне на операции вазоктомии у кабеля, Владелец мистер Болтон». Она поправила на носу очки в розовой оправе и заметила меня. «Доброе утро, Марли». «Доброе утро, доктор Сью». Я одарила начальницу особо широкой улыбкой, а сама взмахом руки и торжествующим кивком дала понять Фионе, что пропускаю ее вперед. Она обошла вокруг стойки и окинула меня насмешливым взглядом. «Поговорим позднее». Несмотря на радостный тон, обещание прозвучало, как угроза. Я со вздохом опустилась на стул и повернулась к компьютеру. «Это мы еще посмотрим». К счастью, первая половина дня выдалась напряженной, и мы с Фионой толком не виделись. Я поставила себе цель продержаться до обеда. По средам клиника работает до часа. Если поспешу уйти, Фиона не успеет меня перехватить. По мере приближения к часу дня она все чаще и чаще старалась без причины сдержаться у стойки, когда выходила проводить пациентов и их владельцев. Стало ясно, что придется сменить тактику. Хотя я чувствовала себя намного лучше, но все же мечтала о полноценном дневном сне и почти не могла сдержать участившиеся приступы зевоты. Сейчас я точно не в состоянии подвергаться допросу Фионы. Да черт возьми! Я и сама-то не знаю, что произошло минувшей ночью между Джеком и мной. К моему огорчению покинула клинику последняя пациентка, пестрая морская свинка по имени Крапенко. Маленькая хозяйка осторожно несла ее в старой коробке из-под обуви. Через пять минут прием закончится. У моего рабочего места немедленно возникла Фиона и подчеркнуто небрежно оперлась локтями о стойку. Но прежде чем она открыла рот, я разразилась потоком слов. Как чудесно освободиться пораньше! Уф! Я рада, что на сегодня все. У меня куча дел, а ты? И кстати, как Элли, она эту неделю работает или нет? У вас есть планы на вечер? Ну ладно, мне пора. Увидимся завтра. Во время моего словоизвержения. Фиона подперла голову локтем и с любопытством меня разглядывала. «Ты закончила?» «Не понимаю, о чем ты...» Я закрыла все программы и выключила компьютер. «Нам нужно поговорить о вчерашнем вечере», — нетерпеливо проворковала коллега. «Сама понимаешь, о чем...» «Что произошло у тебя с...» «А, вчерашний вечер!» «Как хорошо, что ты вспомнила!» Перебила я ее и рванула с места в карьер. «В конце вечеринки с обувью получилась настоящая катастрофа. Как это понимать?» Фиона приподняла брови. «Ага, попалась на удочку». «Ты о чем?» «Ну, сперва все складывали обувь возле холодильника в одну кучу. Я тоже. Когда позже понадобилось отойти в туалет, нашла собственные кроссовки без проблем. Но потом снова разулась, а к концу вечеринки начался жуткий хаос». Мне действительно стоило немалых трудов выудить в темноте из общей кучи свои горячо любимые найки. Чем больше лилось алкоголя, тем не становилась вечеринка, и тем небрежнее люди обращались с обувью. Мои найки наполовину зарыли в песок. Впрочем, мне еще повезло. В какой-то момент Блейк принялся расшвыривать обувь по пляжу. Наверное, с футбольными мячами перепутал. Как раз перед тем, как я ушла. «Но ты все же нашла свои кроссовки, или...» Фиона посмотрела на мои ноги. «Сегодня я надела другую пару из линейки Стэн Смитс. Тем временем я обошла вокруг стойки, застегнула куртку и замерла перед Фионой, готовая к бегству. К счастью, да!» — кивнула я и хотела попрощаться, пока Фиона опять не открыла рот. «Кстати, о холодильнике...» Я собиралась прошмагнуть мимо, однако замерла на половине шага. Холодильник? Вроде бы тема безобидная. Вопросительно уставилась на подругу. «Было два холодильника с крепким алкоголем», — хладнокровно отчеканила Фиона. «И много ящиков пива. Ты видела какие-нибудь другие напитки?» Я не имела ни малейшего представления, куда она клонит и пожала плечами. «Ах, не видела?» «Это что, типа загадки?» Фиона решила проверить, много ли я помню о вечеринке. «Верно!» В уголках ее губ заиграла многозначительная улыбка. «Было только пиво, понемногу водки, джина, виски и текилы!» Она сложила руки на груди, не отрывая от меня взгляда. «И никаких других напитков!» Я, не понимаю, еще ставилась на нее. «Что с того?» «Никаких коктейлей, никакой воды, ни фанты, ни соков, ни Red Bulls, ни Кюрасо». Я постепенно закипала, к чему она клонит. «И никакой колы тоже!» Фиона негодующе сплеснула руками. «Марли, солнышко, вот уж не думала, что ты настолько тупая!» Понадобилось еще секунды три, прежде чем информация дошла до меня. Никакой колы. Никто не пил колу. Никто, кроме меня. А Джек всякий раз предлагал мне именно колу. Отсюда следует, что он принес ее для меня персонально. Кровь прилила к моему лицу. Внезапно стало обжигающе ясно, что это значит. «Колу принес Джек», — Пробормотала я. «Уф, наконец-то!» — Фиона закатила глаза. Одновременно она положила руку мне на плечо и притянула к себе. «Ну и что?» — прохрипела я. Почему-то горло опять пересохло. «Может, Джек предлагал колу и другим? Может, некоторые смешивали напитки, а ты не видела?» и Я сама чувствовала, насколько слабы мои аргументы. «Это была черри-кола, золото мое. Никто не смешивал коктейли. Ночью на пляже подобное довольно трудно сделать». «Поверь, Джек принёс колу для тебя. Упаковку из шести бутылок». Я пялилась на Фиона, словно лишившись языка, затем высвободилась и отступила на несколько шагов. «Поразмысли, как следует, Марли!» — проговорила она более мягко. «Между вами кое-что зарождается. Хотя я и не знаю, о чём вы говорили, когда надолго отлучались, но очевидно, что после вы вели себя иначе. «До того вас разделяла ледяная стена, а после...» «Я почти физически ощутила, как между вами вспыхнуло пламя. Прямо треск стоял. Такое невозможно выдумать!» Сердечность в ее голосе совсем выбила меня из колеи. «Фиона не хочет меня огорчать или подразнивать. Она говорит это, потому что желает Джеку добра. Не исключено, что и мне тоже. Фиона осторожно подступила ближе». «Марли, тут нет ничего плохого. Наоборот, это супер. Из бас получится обалденная пара». «Мне...» В конец сконфуженная, я заковыляла к выходу. «Мне нужно это как-то переварить». Я толкнула дверь и кубарем выкатилась наружу, жадно глотая воздух. Глубоко втянула в себя холодный бриз. По животу забегали проклятые мурашки. «Неужели Джек действительно принес черри-колу только для меня?» Не для всех. Неужели он настолько внимателен? Запомнил, что я не пью алкоголь. Вероятно, знал заранее, что на вечеринке ничего подходящего для меня не будет. Обычная вежливость или причина лежит глубже. Я тряхнула головой, чтобы привести в порядок растрепанные мысли. Все равно, какие мотивы руководили Джеком. Никакой разницы. Я совсем недавно разорвала зашедшие в тупик отношения и не готова, очертя голову, бросаться в новые. Не говоря уже о том, что заводить серьезные отношения я вообще не способна. В последнем нашем разговоре Дэн недвусмысленно дал мне это понять. «Неважно, насколько привлекателен Джек. Неважно, насколько меня тянет к нему. Через несколько дней я покину Сент-Эндрюс». «А может, ничего ужасного не случится, если я доставлю себе небольшое удовольствие?» — спросил меня внутренний голос, подозрительно напоминавший голос Рэйчел. «Рэйчел! Лучшая подруга точно знает ответ!» Дрожащими пальцами выхватила из кармана телефон, однако потом заколебалась. «Сейчас Рэйчел наверняка сидит в каком-нибудь стеклянном небоскребе, занятая чрезвычайно важной работой. Я не должна ей мешать. Тем более, если речь идет о всяких второстепенных вещах. С другой стороны, я не могла отрицать происходящее за дело меня за живое». Я решительно разблокировала экран и чуть не расхохоталась во весь голос, увидев сообщение от подруги. «Трепушка, почему до сих пор не прислала мне Инстаграм Джека? Ты же обещала! Все равно люблю тебя! ХО, о целую, обнимаю!» Из горла вырвался неестественный смешок. «Ну, конечно!» В субботнем телефонном разговоре я пообещала Рэйчел кинуть ссылку на Инстаграм Джека а сама даже не удосужилась заглянуть на его страничку. Ничего, сейчас наверстаем. Не оглядываясь, я сбежала по ступенькам с веранды и быстрым шагом заторопилась прочь, подальше от клиники. Еще не хватало, чтобы Фиона застукала меня за тем, что я шпионю за Джеком в соцсетях. Лишний раз подтвердится ее теория, будто бы между нами, вспыхнула страсть. Ноги сами несли меня к морю. Впрочем, из любой точки Сент-Эндрюса до моря недалеко. Найдя красивое место с видом на бухту, я опустилась на скамейку, открыла Инстаграм и вбила в поисковик имя Джека. Разумеется, Джеков Уилсонов оказалось великое множество, и я решила сначала поискать его друзей. Без проблем нашла Фиону, затем Элли, Уилла, Блейка и даже Лив. Джека приберегла на потом. И лишь после того, как, наконец, вычислила его через друзей, с бешено стучащим сердцем кликнула по ссылке. «С ума сойти! У Джека приватный режим. Ну и дела. Если хочу увидеть его фото, сначала нужно отправить запрос. И он узнает, что я его искала. Это не вариант. Или... Ведь на всех его друзей я подписалась. Инстаграм сообщил, что Блейк и Элли приняли запрос немедленно и тоже подписались на меня. В горле снова образовался треклятый комок, Я рассерженно сглотнула. «Да что же он позволяет себе, этот типчик? Почему я теряю самоуважение, стоит только оказаться с ним рядом или даже просто о нем подумать? Черт побери, Марли, возьми себя в руки!» Проворчала я и, не раздумывая больше, нажала на «Подписаться». Сердце совершило кульбит. Я сделала глубокий вдох и отложила телефон в сторону. Теперь оставалось только ждать, примет ли Джек мое приглашение. Мне удалось не смотреть на экран целых пять минут. Великолепный вид на бухту почти не привлекал. Несмотря на это, я все же принуждала себя разглядывать сверкающее в солнечных лучах море, голубое небо, чаек, безлюдную улицу и даже стоявшую у скамейки мусорную урну, в то время как чувствовала все большее напряжение. Наконец капитулировала и, вздохнув, схватила телефон. Ладони разом вспотели. «Джек принял мое приглашение и тоже подписался!» Я еле сдержалась, чтобы не подпрыгнуть от радости и не пуститься в пляс. Однако позволила себе прокричать вслух. «Ес!» Я торопливо огляделась. Ни одной живой души в пределах видимости. Затем открыла профиль Джека и бегло пролистала фото. Если я ожидала кучу селфи или снимки мускулистого живота, то Джек меня разочаровал. Однако пришлось признать, действительность оказалась еще лучше. Джек и правда талантлив. В ленте не было ни единого изображения его самого. Взамен я обнаружила целую серию чудесных видов природы. Капли росы на листке в режиме макросъемки. Вспышка молнии над бурлящим морем. Следы босых ног на мокром песке. Цветущий весенний лук. Восход солнца. И очень много реджи. Вот он маленький щенок, вот он положил лапу на ладонь человека. Кожа светлая, это ладонь Джека. Вот нырнул в зеленую лесную чащу, только задняя часть видна. А вот выглядывает из окна пикапа, высунув язык и навострив уши. Я невольно рассмеялась. Хотя Джека не фотографировал себя самого, все равно получился портрет его жизни. Природа, Реджи, внимание к деталям оказывается, в душе он художник. Единственное фото, где обнаружилось лицо Джека – его профиль. Даже там оно было снято сбоку, освещенное неярким светом заходящего солнца. Я снова и снова пролистывала фото, восхищаясь прекрасными ландшафтами. У Джека была всего пара сотен подписчиков. С открытым профилем могло стать намного больше. Не исключено, что и спонсоры бы подтянулись. Однако для него это, похоже, неважно. Я сглотнула. Вот еще одна сторона Джека мне до сих пор неизвестная. Сколько их еще? Какой многогранный человек. Я вновь устыдилась, что при первой встрече наклеила на него ярлык. Хотелось надеяться, что и я его заинтересовала. Желание проводить больше времени вместе, больше разузнать о Джеке и пробиться к его подлинному «я» становилось невыносимым. Пришлось признать, да, я без него скучаю, хотя в последний раз мы виделись меньше суток назад. Хотелось обсудить с ним все фото, поговорить о его любви к природе, заглянуть ему в глаза. От одной мысли, словно по волшебству, на лице появилась улыбка. Я расхохоталась вслух. Что сотворили со мной этот город и этот парень? Продолжая улыбаться, я скопировала ссылку на инстаграм Джека и отправила Рэйчел. Они же приписала. Нам нужно поговорить.